Глава сороковая На счастье подруг рабочая одежда лежала и висела на стульях в полном одиночестве. Ее хозяев в комнате не было, и дверь оказалась незапертой Естественно, прежде чем выйти, беглянки сначала аккуратно выглянули из-за двери и внимательно прислушались. Убедившись, что в зале с недостроенным бассейном никого нет, Они осторожно выскользнули из комнаты и замерли, прижавшись к стене. «Слушай, мне кажется, или здесь и правда светлее?» — шепотом спросила Анжела. «Или это глаза уже привыкли к темноте?» «Здесь окна больше», — ответила Мила. «И, кстати, по-моему, они без решеток. Анжела, вглядевшись в оконные проемы, подтвердила. «Точно». «Интересно, они открываются?» «Лестницу бы». «Да, высоковато», — Мило оглянулась. Не увидев нигде лестницы, она склонилась над краем бассейна. Прошла немного вдоль, в одном месте присела, потом и вовсе встала на колени, пошарила руками по стене бассейна и торжественно объявила. «Есть!» «Сейчас помогу», — обрадовалась Анжела. «Давай». Я буду вытаскивать, а ты ее направляй, чтобы в стену не врезалась. Так-то она алюминиевая, не тяжёлая, но надо, чтобы еще и не загремела». «Это да», — согласилась Анжела, принимая и направляя лестницу. Но не выдержав серьёзности тона, фыркнула. «Есть у некоторых лестниц такая вредная привычка — громыхать по ночам». Мила тоже не смогла удержать смешок. «Если мое агентство вдруг накроется какой-нибудь медной посудиной, наймусь ночным переносчиком лестниц». Увлекшись разговором, она едва не выпустила из рук конец лестницы, но вовремя среагировала и, намертво вцепившись в последнюю перекладину, сдавленно рыкнула на Анжелу. «Стой! Куда тянешь ты так?» А вот Анжела на окрик мило среагировать не успела. И стойка лестницы выскользнула у нее из руки. Анжела, ойкнув, попыталась поймать ее, но все, что смогла сделать, это подхватить свой конец лестницы, когда тот подскочил, ударившись о бетонный пол. Какого-то особого грохота они не наделали. Зал хоть и был большим, но не оштукатуренные кирпичные стены акустики не давали. Однако дамам с их раздерганными нервами показалось, что удар был громче некуда. Обе съежились и замерли. Но уже через секунду Анжела зашипела. «Ай, что ж ты, морда мохнатая, так царапаешься? Тихо!» — умоляюще прошептала Мила. Она почувствовала, как Анжела опустила свой конец лестницы на пол, видимо, чтобы поудобнее взять котенка. Несколько секунд прошло в напряженном ожидании, но ни Эдик, ни Виталик в подвале не появились, значит, наверху их не услышали. Больше медлить было нельзя. — Анжел, ну что там у тебя? — Броди успокоился. — Тогда бери лестницу и пошли. Аккуратно вдоль бассейна до конца, потом поворачиваем и идем к стене с окнами, — распорядилась Мила. «И на всякий случай давай договоримся. Если услышим какой-то подозрительный шум, без паники кладем лестницу и убегаем к себе в комнату». «А если не успеем?» «Успеем, не успеем. В любом случае ничего хорошего. Ты, главное, лестницу больше не роняй», — попросила Мила. Бассейн обогнули без приключений. Первое же проверенное ими окно легко открылось, Было достаточно широким, чтобы в него пролезть, и выходило на задний двор, если судить поцарившей за окном темноте и тишине. Спустившись с лестницы, мило все это подробно обрисовал Анжели. «Так чего ж ты не вылезла?» — удивилась та. «Надо пользоваться моментом, пока удача на нашей стороне». «А ученый?» «Так Константин же сказал, что это никакой не ученый, а его друг. Как его там?» — Сергей! — подсказала Мила. — Но мы же вроде как и полезли сюда, чтобы выручить его. И Костик просил проследить за ним. Анжела вздохнула. — А, и где мы его тут будем искать? — Ну, в бассейне его точно нет. В двух комнатах из пяти мы побывали, там его тоже нет. Осталось проверить еще три. «Тогда чего стоим? Пошли быстрее!» — поторопила Анжела, снова пускаясь в обход бассейна. «С какой начнем? «Давай вон стой, самый дальний!» «Давай!» Анжела первой подошла к выбранной милой двери и подергала за ручку. «Закрыто!» «Ага, ну-ка дай я посмотрю!» «А чего смотреть? Если замок, ты же его голыми руками все равно не откроешь!» «Уже не совсем голыми! Я там в бытовке кусочек проволоки нашла!» и отвертку позаимствовала. Но, кажется, они тут не понадобятся. Закрыто на задвижку. «Так это поди туалет», — предположила Анжела и нервно хихикнула, видимо, вспомнив, что в последнее время их ночные походы в туалет почти всегда плохо заканчивались. «Вот зачем ты сейчас, а?» «И так стрёмно», — возмутилась Мила. Но, нашарив возле дверного косяка выключатель, с облегчением выдохнула, надавила на клавишу и, отодвинувший колду, приоткрыла дверь. Как ни странно, Анжела угадала. Это действительно был туалет. Вернее, комната, в которой планировали сделать туалет, судя по составленной в углу сантехники и трубам, сваленным вдоль одной из стен. А у другой стены на старом грязном тюфяке сидел мужчина, бледный, с закрытыми глазами, безвольно привалившийся к стене. Подруги не закричали от ужаса только потому, что чего-то такого и ожидали. Обнаружить труп в туалете, пусть еще только предполагаемым, становилось для них обычным делом. Обе, подозрительно прищурившись, пристально уставились на бездыханное тело, словно подозревая какой-то подвох с его стороны. Труп не подвел и в полном соответствии с уже сложившейся традицией проморгавшись от внезапно вспыхнувшего света, вполне осмысленно посмотрел на них. «Вы кто?» — спросил он с удивлением. «А ты?» — вопросом на вопрос ответила Мила. Подталкивая перед собой Анжелу, она зашла в будущий туалет и плотно прикрыла за собой дверь. «Я Эдуард. Можно просто Эдик». «Как, еще один?» — опешила Анжела. «Не многовато ли Эдиков собралось в этом доме?» «Да его действительно зовут Эдуардом. Ну, то есть не его именно, а настоящего Вороновского», — пояснила Мила. Сбитый с толку их неожиданным появлением, мнимый труп и фальшивый ученый попытался возмутиться. «В смысле настоящего? Я и есть настоящий Вороновский». «Угу». «А я английская королева», — усмехнулась Анжела, устала присаживаясь на крышку унитаза, стоявшего немного в стороне от остальной сантехники. «Так, ребята, давайте по делу», — предупреждая возможную перепалку, Мила решила сразу направить разговор в нужное русло. «Сергей, мы от Константина. Мы пришли за тобой. Там в зале за бассейном окно открывается. Через него можно убежать». Давай быстрее, а то за тобой сейчас приедут. Лжепрофессор в ответ только пожал плечами. Я вас не знаю, не понимаю, о чем вы говорите, и никуда с вами не побегу. Сергей, мы теряем время. Ну, так не теряйте. Бегите, куда вы там собрались, я-то тут причем. Мила попыталась объясниться. «Мы, между прочим, жили на даче, соседней той, где тебя держали под охраной, и вляпались в эту историю исключительно по просьбе Константина, чтобы помочь тебе». «Если бы ты действительно был Вороновским, ты бы сейчас вперед нас побежал отсюда», — с усмешкой вставила Анжела. «А если бы вы действительно были от Константина, вы бы знали, зачем я здесь». И знали бы, что побег в мои планы не входит. Во всяком случае, сейчас. Сергей, обстоятельства изменились. Константин задержан следственным комитетом. За что? Его подозревают в убийстве твоих охранников, но тех, что были с тобой на даче. Так что, если тебя сейчас увезут, никто не будет знать куда и никто не сможет прийти к тебе на помощь. Мила старалась быть убедительной. «Сергей, надо бежать, пока есть такая возможность. Как только они поймут, что ты подставной, тебя просто убьют!» «И нас за компанию!» — добавила Анжела, поглаживая котенка, вдруг пожелавшего спрыгнуть с ее колен на пол. «Девушки, извините, не знаю, как вас зовут, но вы бегите, не теряйте времени!» «Бегите в следственный комитет и расскажите там все, что тут увидели, и вообще все, что знаете». «А ты?» «Я не могу. Во-первых, чисто физически не могу. Они меня уже собирались куда-то отвезти и вкололи мне какую-то дрянь. Я вырубился, но что-то у них там сорвалось. Я только-только пришел в себя. Ноги еще не слушаются. Вы что, меня на себе потащите?» И потом, если я сейчас убегу, мы так и не узнаем, кто заказал похищение Эдика. А значит, ему по-прежнему будет грозить опасность. Ладно, допустим, ты останешься и все узнаешь. Кому и как ты сообщишь об этом? Там видно будет. Угу, а пока станет видно, они тебя грохнут. Снова не смогла удержаться Анжелы и вставила-таки в разговор свои пять копеек. «Ну, вы же вот убегаете. Может, и мне повезет». «Мило. Нам бы и правду уже пора двигать. А то не повезет вообще никому», — поторопила Анжела подругу. «Да, сейчас. Сергей, тебе Костя передавал жучок. Он все еще у тебя?» «Да, но у него радиус действия около двух километров всего» а приемнику кости я так понимаю в следственном комитете ну главное что жучок работает все мы пошли а ты держись удачи невесело улыбнулся сергей и тебе пожелали ему вслед мило с анжелой и вышли дверь они снова закрыли на задвижку свет потушили и чуть ли не бегом бросились к окну